Глава 13 Винги перешагнул порог и столкнулся с карделем. Надо пойти пожрать. живот бурчит как... в общем королевский салют покажется колыбельный. Винге обомлел. Я-то думал вы пролежите в постели еще пару недель, самое малое. Кардель потянулся. Ддраке на меня пока не рассчитываете, произнес он с гримасой боли. Но что да туда заживает как на собаке. Не знаю даже хорошо это или не к добру. В переулке кардель остановился и принюхался. Лангген в гусином переулке зарезал курицу, никаких сомнений, так и вижу бурлящую кастрюлю. Кабачок, как и большинство, в городе невелик. Пять человек, самое большее десять. Но для этого надо хорошо набраться. Ни одного посетителя еще рано. Только сам хозяин хлопочет у плиты. «Закрыто!» — крикнул он, не оборачиваясь. Не услышав ответа, повернулся. Узнал Корделя. «Вот как?» «Ну ладно, садитесь. Рагу еще не готова. Могу угостить вчерашним хлебом». Заметил недовольную мину на физиономии гостей и поспешно добавил — со скидкой. Кордель взял ломоть и постучал им по столешнице. Потом постучал деревянным кулаком. Звук примерно тот же. Дерево по дереву. — Вчерашний, — говоришь? Должно быть, у тебя потому и крыс нет. Зубы пообломали сдохли с голодухи. Еще плату требуешь. Хозяин пожал плечами. «Говори, чё надо. С крысами сам разберусь. Куриное рагу на двоих, пиво, воду и хлеб». Он кинул хозяину шиллинг. Тот отработанным движением поймал монету, положил в карман и начал чистить репу. Винге подивился ловкости. Кожура непрерывной спиралью уже приближалась к полу. кардель сам налил пиво из бочки, опустошил в несколько глотков кружку и со стуком поставил на стол. «Ансельм болен». «Кто это?» «Заказчик. Тот, кто заплатил, чтобы меня прикончили в собственной норе. Нанял Юхана Кройца. Вороватый мерзавец, помню его еще с военных лет. Хотел, чтобы убийство выглядело, как ссора между отставными моряками. Я нашел Кройца. Запел, как соловей, даже стараться не пришлось». привел меня прямо к двери этого самого болного где я знаю эту фамилию квартал главку с подъезда выходит в вилочный переулок винге пробарабанил пальцами по столу какой то военный марш жан мишель вы конечно потянули за важную ниточку но подумайте сами разумно ли в вашем состоянии Кордель внезапно нахмурился и холодно посмотрел на Винге. «Болел, да. Но я вас в няньки не нанимал. Я, слава богу, не мальчик. Могу и сам решать, разумно или не очень». Эмиль первым отвел глаза. «Оставим это. Я со своей стороны побывал в усадьбе у сектантов. После того, как мы расставили ему ловушку, Сеттон скрывался именно у них. Теперь я знаю имена погибших». им не повезло встретили с и доверились ему юноши и сыграли главные роли в спектакле затеянным стоном чтобы вернуть расположение вменидов спектакле ладно потом расскажете. а болен меценат сатана по-видимому мы из тех кто к нему все еще неплохо относится у нас есть шанс найти его именно там если повезет разумеется как а Нужно и спросить у Блума разрешение полиции. Если мы ни с того ни с сего ворвемся в жилище обитателя Корабельной набережной, будет огромный скандал. Дело даже не в том, что там живут весьма богатые и влиятельные персоны. У каждого подвалы набиты контрабандными товарами, и если полиция ворвется без спроса в такой дом, купцы не успокоятся, пока Соломея не принесет им примирительный дар в виде головы Ульхальма на блюде». Чем толще кошелек, тем больше влияния. Связь прямая, и с каждым годом все заметнее. Даже Ройтерхольм вынужден считаться с толстосумами. Надо убедиться, что Сеттон прячется именно там. Потом мы его возьмем, так или иначе. Кардель коротко кивнул, вытянул шею и посмотрел на кастрюлю, сколько же можно возиться с этим чертовым рагу. Эмиль. Он допил пиво, поставил кружку и вытер губы рукавом. «Хотел спросить вас кое о чем. Ради Бога. Что вы не поделили с покойным братом?» Винге задумался. На прямой вопрос прямой ответ. «Если коротко, мы выбрали разные пути. У нашего отца были своеобразные представления о воспитании. Сесил изобрел способ, как можно подыгрывать отцу и при этом идти своим путем». У него все складывалось удачно, пока чахотка не свела его в могилу. Я же постоянно противоречил, и... Много страданий и почти никаких достижений. А сейчас мне приходится играть роль Сесила. И знаете, кардель вот что странно. Каждый раз, когда я пытаюсь думать, как Сесил, рассуждать, как Сесил, я слышу его голос. Все мои умозаключения, вся моя логика... будто и не мои, нашептаны Сеселом. Кордель отодвинул кружку и некоторое время разглядывал Эмиля. Но ведь не только это. Помню, вы как-то встретились с ним на улице, хотя он к тому времени уже давно лежал в гробу. И часто так бывает? Нет, Жан-Мишель, вы знаете про мои странности. Сейчас лучше. Но сказать, что я здоров, было бы, скажем так... сильным преувеличением часто повторил вопрос Кордель Какая разница вы не хуже меня знаете порог гробницы можно переступить только в одном направлении я же прекрасно понимаю это не сесил химера плод больного воображения медленный яд заботливо преподносимый памятью я совершенно уверен как только я перестану нуждаться в его помощи он оставит меня в покое а это как понимать «Вы что, заключили договор с вашими химерами?» Сесил называл их галлю... галлюцинациями, — припомнил Кордель. Емель отвернулся и не ответила а Кордель откинулся на спинку скамьи. Оба телодвижения как нельзя лучше символизируют лопнувшую или готовую лопнуть струну взаимного доверия. «Да», — протянул Кордель, — «Мне так же мало удается роль вашего заботливого папаша, как и вам моего. Мир, где я рос, суеверия населили всякой чертовщиной так, что привидения чуть не под кроватью шевелились. Все мое образование — бабкины сказки. Мол, связался с непонятным, тут тебе и конец. Что тут добавить? Глупости, конечно. Но есть еще одно, что я хотел спросить». «Если хотели, спрашивайте, Жан-Мишель». Корделю ставился на винге. Явно хотел проверить, совпадет ли ответ с выражением лица. «Петер Петерсон». «Начальник охраны в предельном доме? Вы его имеете в виду?» «Теперь настала очередь карделя барабанить пальцами по столешнице». «Ладно, забудьте».